В первой встрече рыбака Андрея со Христом он полюбил его и поверил, что он Мессия Христос. Он сейчас же пошел искать своего брата Симона и, найдя его, привел к Иисусу и сказал, «Вот Иисус из Назарета, Мессия». Симон посмотрел внимательно в лицо Иисуса, чтобы увидеть, что это за человек, которого его брат назвал Мессией. Он не подозревал, что Иисус, взглянув на него, прочел как бы в открытой книге историю всей его жизни. Сын Божий знал все самое дурное в его душе, но, несмотря на это, полюбил его и сказал, «Да, Симон, ты правильно носишь свое имя, оно означает «тростник». И это точно то, чем ты есть теперь, но со временем ты станешь скалой. Сила любви — это единственная сила, которая видит плохое в нас и все-таки, несмотря на это, любит нас. Наши друзья знают все наши недостатки, но это не мешает им любить нас. Наши враги знают много хорошего о нас, но презирают нас. Самое прекрасное, самое чудесное в Боге — это его любовь к потерянному, страдающему человечеству. И Иисус, взглянув на Симона, увидел в нем боязливого человека, готового на все, чтобы спасти самого себя. Да, Симон — это тростник. Тростник — это беспомощное, малейшим ветром колеблемое растение. Таков был Симон. Бог доверяет людям, несмотря на их падение». Бог освобождает и спасает именно падших людей. Давайте подумаем об этом. Не чудесно ли, что Бог верит вам и мне? Это чудесная благая весть для всех Симонов. Мы сегодня тростники, ветром колеблемые, а завтра можем стать скалой. Наверное, товарищи Симона хорошо знавшие его изменчивый, непостоянный характер, усомнились в том, что этот тростник, ветром колеблемый, сделается скалой. Иисус знал, что если человек падает и грешит, то он сам не может себе помочь и исправить себя. Но Бог своей любовью, своей силой и верой в человека может все изменить» и сделать его новой тварью. Так и Симон своей силой ничего не может сделать с собой, но если он доверится Богу и обратится к Нему за помощью, все возможно верующему. Симон, по собственному признанию, был человек грешный. Однажды он со своими товарищами подчинялись сети на берегу моря. Пришел Иисус, и, увидев лодку Петра, Вошел в нее и начал проповедовать о вере и о благой вести до тех пор, пока сердца слушающих не успокоились, и вера в них не пробудилась. Когда он кончил, то пригласил Симона войти к нему в лодку и закинуть сеть в глубину для ловли рыбы. Итак, Симон отплыл на глубину, и Иисус сказал «Закинь сеть по правую сторону». И через несколько минут сеть наполнилась огромным количеством рыбы, так что, когда они пристали к берегу, то он с трудом, с помощью своих друзей, вытащил сеть на землю. После только что слышанной проповеди этого чудесного лова рыбы, Симон глубоко задумался о своей жизни, о своем бессилии победить грехи, как он ими связан и подавлен. Он подошел к Иисусу, припал к его ногам и сказал, «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Ужас объял всех бывших с ним от этого чудесного лова рыб. Но Иисус сказал Симону, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Симон не отдавал себе отчета, что он не мог победить своих грехов сам своей силой до тех пор, пока он не приблизился к светлой личности Иисуса Христа. Он только теперь понял, что ему не доставало в жизни. Вы Также можете иметь победу над грехом, если вы этого пожелаете. Это ложное учение, будто бы человек не может жить святой жизнью. Но апостол Павел говорит, без святости никто не увидит Господа. Есть победа во Христе для каждого, кто желает победить власть греха. Тысячи людей одерживают эту победу верой в помощь Божью. Иисус говорил Своим ученикам, что он должен пострадать в Иерусалиме, что старейшины и первосвященники его предадут на распятие. Симон стал ему возражать. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Иисус сказал ему, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье». Но что человеческое, читаем мы в 16 главе Евангелия от Матфея. Но Симон не видел надобности креста. Однажды он сказал Иисусу Христу, «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» Говорит ему Христос в Евангелии от Матфея в 19 главе, в 27 стихе. «Истинно, истинно говорю вам»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 на силу силой. Иисуса арестовали в садуге в Симанском, Иуда Искариот предал Его поцелуем. Симон обнажил меч и отсек ухо раба первосвященника. Иисус тотчас же, же исцелил его и, укорив Симона, сказал: Вложи меч свой в ножны. Взявший меч, отмечай, погибнет. Симон вложил свой меч, а Иисуса повели на распятие. Мир насмехается и говорит, что это за философия. Миру непонятна эта сила и всемогущество кротости против человеческой силы. Кроткий вверяет свое дело Иисусу Христу, зная, что он выше всех обстоятельств, и что Бог, который никогда не потерпел поражения, возьмет в свои руки его дело и успешно его разрешит». Когда Симон почувствовал себя в опасности, то он подумал только о том, как бы ему спастись, а о верности к своему учителю забыл. Когда Иисуса приговорили к распятию, Симон вошел во двор первосвященника, и когда там ему сказали, что видели его с Иисусом, он три раза отрекся с клятвой, что не знает его. «Это был Симон Тростник». Я тоже видел в себе Симона, идущего по старой дороге, при малейшем ветре колеблевом. А вы, видели ли вы его в своем сердце? Но это не было концом для Симона. Иисус сказал, «Ты будешь скалой», и он действительно стал скалой. Слава и благодарность Иисусу Христу, что, глядя на каждого человека, он говорит... «Ты можешь измениться и быть спасенным моей силою, если доверишься мне». Через святое провидение Петр стал скалой. А что же такое провидение? Это бдительная забота Божья, которая без нашего участия, невидимая нами, его вмешательство – Вмешательство любящего Бога в нашу жизнь – это действие всесильной руки Божьей, которая таинственным путем совершает чудесную перемену в нас. Это то, что случилось с Симоном. Много было выходов во дворе, но Христос вышел как раз там, где стоял отрекшийся Симон, и когда Христос взглянул на него, этот взгляд спас Петра, изменил всю его жизнь – Петр преобразился из тростника, сделался гранитной скалой. Петр стоял именно там, где Христос проходил. Не чудесно ли это? Но что был за взгляд в то время у Иисуса Христа? Что-то в нем было, что заставило Петра горько заплакать, раскаяться и потом вернуться на путь Божий. В утро воскресения Иисуса ангел сказал женам, стоявшим у гроба, чтобы они пошли и возвестили ученикам и Петру, что он воскрес и встретит их в Галилее. Мария побежала и возвестила ученикам, что Иисус велел им и Петру идти в Галилею, где он встретит их, и они пошли туда. Однажды Петр и другие ученики ловили рыбу в озере, и увидели, что на берегу появился какой-то незнакомец. Он спросил их, есть ли у вас какая-нибудь пища. Иоанн говорит, это Господь. Симон бросился в воду и поплыл к берегу. Когда лодка причарила, ученики увидели, что Иисус приготовил им на огне рыбу и хлеб. Иисус говорит им, придите, обедайте. Когда они ели, Иисус спросил Петра, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». «Паси овец моих», — говорит ему Иисус. И так до трех раз. Иисус увидел, что он действительно любит его, и что Симона уже нет. Тростник исчез, а на его месте появилась гранитная скала. Христос сказал ученикам, «Идите в Иерусалим, и там ждите, пока не будете обличены силою свыше. Вы будете крещены Духом Святым». Все они собрались в Иерусалиме, в Верхней Горнице. В день Пятидесятницы все были единодушны вместе, и все получили помазание и крещение, когда на них сошел Дух Святой. И стали проповедовать о Христе, воскресшем на иных языках, народу, собравшемуся в Иерусалим из разных стран в этот день Пятидесятницы. Петр вышел на улицу, и другие ученики с ним, и начали проповедовать и свидетельствовать об имени Иисуса. Во главе был Петр это скала. Он говорил, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Мы читаем об этом во второй главе «Деяний апостолов». Три тысячи мужей и жен последовали его призыву и присоединились к церкви через того, кто был тростником, а теперь стал скалой, силою Иисуса Христа. «Отдадимся же и мы», И я, дорогие друзья радиослушатели Христу и предоставим Ему действовать в нас своими премудрыми путями в нашей жизни. Кто же захочет остаться тростником, когда он может стать скалой, силою Иисуса Христа?